глава десятая. «И сколько будет работать этот артефакт?» – спросила я принца по пути назад в мои покои. «Бесконечно, пока я подкармливаю его кровью. Так и кольцо, помогающее родить наследника, тоже питается кровью?» – дошло до меня. «Все артефакты вашей сокровищницы работают на магии крови, иначе они стали бы бесполезными спустя неделю примерно», – ответил принц. «Но как же!» – вспомнила я уроки истории. «Почему тогда во время Великой войны не пользовались маги такими артефактами? Они же легко могли завоевать людей». «Во-первых, — ответил неторопливо принц, — артефакты с магией на крови очень редкие». «Почему?» — тут же спросила я. «Потому что делать их умеют только маги крови». «Я не слышала о таких», — пробормотала я задумчиво. «Эта информация вообще-то не особо распространена. Алекс посмотрел на меня очень выразительно» ведь магов крови на данный момент всего два на всю империю Акатон, да и раньше их было не так уж и много. — Поэтому и артефактов они делали в ограниченном количестве, — кивнула я. — Но ты сказал, что это во-первых. Что же тогда во-вторых? — Какая внимательная девочка! — ухмыльнулся принц, вызвав внутри меня легкий диссонанс. Мне одновременно и понравился его комплимент, и разозлил. Тяжело все же ассоциировать этого молодого на вид парня со столетним стариком. А во-вторых, продолжил он, зачем нам нужно завоевывать ваше государство? Какой в этом смысл? На этой территории властвует ваш Светлый. Губы мага вновь изогнулись в ироничной улыбке, когда он произнес слово «Светлый». Сила вашего Светлого вытягивает всю магию. Зачем нам жить здесь? Любой маг, наоборот, стремится покинуть ваше государство как можно скорее. Ты знаешь, что маги даже жить возле границы с вашим государством не хотят. «Там живут и служат только слабосилки, да и земля возле границы с вашим государством стоят сущие копейки. Я уж молчу про налоги. Нам пришлось магов, живущих возле границы, практически освободить от налогов, а ты говоришь, завоевать». «Но зачем тогда вообще нужна была эта война? Зачем столько погибших?» А посмотрела я на Алекса. «Я же читала, жертв, по официальным данным, было больше сотни тысяч и среди магов, и среди обычных людей». Принц тяжело вздохнул, и я впервые увидела в его взгляде старческую усталость. Ту самую, что видела когда-то в глазах своего деда, который прошел войну с фашистами. Эта война была не за вашу территорию, не за ваши ресурсы. Как я сказала ранее, территория, на которой расположено ваше государство, пропитана насквозь силой светлого. Эта сила очень пагубно влияет на магов. Я покачала головой. «Хочешь сказать, что это люди напали на магов, а не маги на людей?» Спросила я принца. «Не совсем». Хмыкнул он. «Это долгая история. А мы уже пошли, Иса». Я с удивлением посмотрела на вход в мою комнату. Надо же, так заговорилась, что даже не заметила, как мы оказались на месте. «Я обещал что отправлю почитать тебе копии дневника моего предка. Думаю, он тебе расскажет более подробно о том, что на самом деле случилось в прошлом. А теперь тебе пора спать. Время уже почти два ночи. Постой пару минут, я проверю, все ли в порядке в твоей комнате». Принц, открыв дверь, вошел в мою спальню, заглянул в каждый угол и даже под кровать, а затем махнул мне рукой, чтобы я заходила. «Спасибо, что ответил на многие мои вопросы», — решила поблагодарить я Алекса за интересный рассказ. «Думаю, будь я настоящая Риаса, то была бы в шоке от многих подробностей. Но я не она, и учитывая то, что происходило в моем мире, меня удивить уже ничем практически невозможно. Спасибо, что выслушала меня спокойно. Если честно, я думал, что ты мне не поверишь». Улыбнулся принц и, взяв мою руку, нежно поцеловал прямо в запястье. Я почувствовала, как табун мурашек промчался по всему моему телу от руки и почему-то до низа живота. Вот это да! Я с удивлением уставилась на свою руку. Вообще-то я на поцелуи в губы так никогда не реагировала и всегда поражалась, как девчонки в университете об этом говорят. Мол, пальчики на ногах подворачиваются и прочее. А тут на поцелуй в запястье такая огненная реакция. «Спокойной ночи, моя императрица!» Прошептал мне принц, глядя в глаза, а затем отпустил, наконец-то, руку, которая, оказывается, так и продолжал держать все это время в своей. Он вышел через потайной ход для слуг, а я отправилась в гардеробную, чтобы вернуть на место платье. Легла в постели и о том, что сегодня узнала. А сведения были не самые оптимистичные. Муж Ириаса не хотел от нее детей, иначе давно бы надел на нее браслет. Это первое. Второе, он явно отрезал ей возможность попасть без его ведома в сокровищницу, что очень немаловажный факт, он уже давно не доверял своей жене. Третье, появление Лорианы – это всего лишь одно из доказательств того, что аусенк не особо доволен своей личной жизнью. Но с другой стороны, политические браки заключались постоянно, и он же прекрасно осознавал, что у него с женой будут партнерские отношения. Зачем же было из фаворитки делать императрицу – Или он чувствовал, что Ириаса его всю жизнь боялась, и поэтому решил от нее избавиться, но пока не знал как? Ведь сама по себе она была идеальной императрицей, ее воспитывала лично мать Аусенга. А зачем он тогда сказал мне перед поездкой в монастырь, что сам выбрал меня? Перевернувшись на бок, я вздохнула. Хватит, пора спать, утро вечера мудренее. На следующий день после очередного заседания и утрясения последних деталей по новогодним праздникам Мы с императором должны были встречать основных гостей в большом зале для приемов. Это нудная и долгая повинность, которую мы с Аусенгом в такие моменты делили на двоих. Поддельный принц должен был приехать сегодня. Или не приехать. Я даже уточнил этот момент у распорядителя, но в списках наследный принц Александр с делегацией значился, и никто ничего не отменял. Обычно представители таких важных гостей всегда предупреждают об изменениях в их расписаниях заранее. Так что... Похоже, принц был прав, и его действительно кто-то устранил на время, чтобы воспользоваться. Поэтому, вернувшись к себе, я попросила капитана позвать настоящего принца, чтобы он был в моей свите, как личный телохранитель. И сразу же привлекла этим приказом внимания любопытных фрейлин. «Ох, новый красавчик в вашей свите охраны, ваше величество, он просто великолепен!» – подмигнула мне одна из фрейлин. «Говорят, он племянник капитана Грува, сын его родственницы. Совсем еще енец, но такой же мужественный!» — хихикнула вторая. «Ваше Величество, только такие красавцы должны вас окружать!» — поддакнула третья. «Пришлось поддаться их игре, иначе проходу не дадут». «Да, славный юноша, тихий, спокойный!» — ответила я с намеком, но вряд ли кто-то из фрейлин моему намеку внял. «А еще мы слышали, как он услужливо помог вам выбраться вчера из кареты!» Тут же озвучила вчерашнее событие Викантесса Мэс. И тем самым помог графине Анне. Подруге я на пару дней дала небольшой выходной, поэтому сегодня она не могла как-то опровергнуть или наоборот подтвердить данную новость. Вот Викантесса и успевала сплетничать. «Да вы что! Вот это да! А, ах, он не только благороден, но еще и услужлив!» Фрейлины наперебой начали сочинять и фантазировать уже то, чего я боялась. «Дамы, дамы!» – попыталась я их урезонить. «Не напугайте юношу, а то он еще не привык к вашему напору». «Ну вы, ваше величество, совсем нас за монстров принимаете», — хихикнула графиня Эльмира. «Не тронем мы вашего рыцаря разве что одним пальчиком». Фрейлина захихикали и начали обмахиваться веерами, перемигиваясь между собой. А я почему-то испытала легкое раздражение. Графиня Эльмира была моей ровесницей, только она напоминала мне саму себя прежней. Веселая, легкая, молоденькая. Я знаю, что графиня обожает флиртовать с рыцарями, и многие ей сильно очаровываются. Представив, как она флиртует с принцем, я поняла, что такая, как Эльмира, может ему понравиться. А если он начнет с ней флиртовать в ответ, то графиня с легкостью может в него влюбиться. Не знаю, каким был Алиес, племянник капитана, но принц очень харизматичен и умеет очаровывать. Вот и я умудрилась попасться, особенно после вчерашнего поцелуя в запястье. И теперь сижу и злюсь на графиню, у которой, в отличие от меня, есть возможность спокойно поговорить с принцем. И никто не обратит на это внимания. А вот если я начну уделять ему внимание, то заметят все. И само собой, перекинуться даже парой слов с Алексом не получилось. Слишком много вокруг нас было разного народу. Вообще, я раньше не замечала как-то всех этих людей... А вот сейчас чувствовала, что хотелось бы пообщаться с принцем, как мы общались сегодня ночью, вдвоем и без посторонних ушей. Но нельзя, даже смотреть не стоит, ибо он всего лишь охрана. В большом зале стоило мне сесть на трон, где меня уже ожидал муж. Принц сразу же встал за моей спиной, а капитан сбоку. «У тебя перестановки в охране?» Сразу же обратила внимание Аусенг на Алекса. «Обычно это место занимал капитан, но, видимо, принц попросил его об одолжении, и капитан не смог отказать. Я, Алекса, понимаю. Когда стоишь сбоку, Вик не самый лучший, а он, скорее всего, хочет как следует рассмотреть своего двойника. Может, он и через иллюзию может видеть. Кто знает этих магов?» «Это племянник капитана грова пояснила я. «Он доверяет Алиесу как себе, поэтому я доверюсь его выбору». Аусенг хмуро посмотрел на капитана. «Ваше Величество!» Тут же кивнул капитан. «Мой племянник давал клятву на крови императрице. Он защитит ее своим телом в случае чего». Отчитался рыцарь и внимательно посмотрел на принца. Алекс не растерялся и, прижав кулак к груди, произнес стандартную фразу. «Клянусь защищать ее Величество собственной кровью!» «Понятно!» Кивнул император и сразу же перевел свой взгляд в зал. «Прекрасно выглядишь», — сказал он дежурный комплимент, даже несмотря на меня. «Спасибо, вы тоже, как и всегда, великолепны». Так же дежурно улыбнулась я. «Покои для принца готовы?» — спросил муж. «Да, я лично проверяла». «Что насчет вчерашнего разговора по благотворительному балу? Ты не передумала?» «Нет», — покачала я головой. И тут случилось нечто необычное. Какое-то странное оживление среди подданных, что выстроились по бокам. Они тоже пришли встречать гостей. Среди них было множество чиновников, министров и моих фрейлин. Обычно после представления императору гости могли пообщаться с придворными, возможно, заключить какие-то союзы или, наоборот, расторгнуть, потому все тут и собрались. Я не сразу поняла, что случилось, но вот Аусен, кажется, сообразил. «Мой император!» – услышала я истеричный женский голосок. «Меня не пускают! Мой император!» Я в шоке уставилась на лариану которая с боем пыталась прорваться сквозь охрану. Распорядитель в не меньшем шоке растерянно смотрел на девушку, не зная, что делать. «Пропустите немедленно!» Громко скомандовал Аусенг и, встав с трона, пошел навстречу своей фаворитке. Это было вопиющим нарушением всех традиций, поэтому челюсти отвисли у всех подданных, кроме меня. Я-то помнила, что по книге Лориана, часто не зная этикета, нарушала много традиций, и император ей потворствовал в этом и всегда умилялся ее невежеству. А тех, кто смел возмущаться или указывать девушке на эти ошибки, жестоко наказывал. Но сейчас... сейчас было странно. Я не видела своих фрейлин, представленных к девушке. По идее, они должны были остановить ее, объяснить, что на подобных мероприятиях ей не место. Мало ли, что она может сотворить. Сюда приходят послы от других государств, порой и сами правители. И очень важно встретить их по всем правилам, не оскорбив, а то так легко и до войны довести, любым неосторожным словом. На такие мероприятия даже не всех дворян допускают, только самых проверенных. Однако Фрейлина почему-то ее не остановили. Взглядом я нашла графиню Бурле. В иерархии она была второй и выполняла все обязанности графини Анны во время ее отсутствия. Женщина сразу же приблизилась ко мне, пока все смотрели на императора и Лориану. — Где графиня Ариадна и Рит? — прошептала я одними губами. — Графиня сегодня отдыхает. А где Викантесса, я не знаю. Пожала в ответ плечами графиня Бурле. — Найдите ее, срочно! — отдала я приказ. — Будет сделано, Ваше Величество. Кивнула мне графиня и быстро пошла обратно к своему месту. Я увидела, как она отдает приказ одному из моих рыцарей, и тот сразу же идет к выходу для слуг. В этот момент на нас никто не смотрел. Все взгляды были устремлены на то, как Лорианна пыталась выдавить слезы перед оусенгом Старательно схлипывала и надувала недовольно губы, а он, приобняв ее за талию, что-то шептал ей на ухо, явно пытаясь успокоить. Но Лорианна продолжала кукситься, словно ей было лет пять, а не двадцать. Я с удивлением смотрела на лицо девушки думала про книгу. Странно, но по сюжету ее характер был описан иначе. Спокойная, рассудительная, далеко не глупая. Да, рабыня, да, сбежавшая угодившая в капкан. И действительно влюбленная в императора, потому что он ее спас. Спас от участи умереть от голода, спас от участи вновь вернуться к своему хозяину. Привез во дворец, сделал любимой женщиной, опекал, защищал от всех нападок, ради нее даже убил свою жену. Как в такого мужчину не влюбиться?» Я бы тоже влюбилась быть на месте Лорианы, но я не на ее месте. Я на месте ее величественной соперницы, и мне надо выжить. О чем-то договорившись с фавориткой, Аусенка позвал распорядителя и отдал ему приказ. Я не расслышала, так как император стоял почти возле двери в конце зала. А затем увидела, как забегали слуги. И пока Аусенка медленно шел с Лорианой по красной дорожке, при этом продолжая ей что-то шептать на ухо, а она краснеть и хихикать, Один из личных слуг императора попытался приблизиться ко мне. Но принц его тут же остановил, молниеносно приставив клинок к горлу. Я даже не сразу поняла, как он так быстро смог это сделать. Как, впрочем, у слуга. Он замер и, сглотнув смольбу и во взгляде, посмотрел на меня. «Ваше Величество, императора приказал мне...» Я перевела выразительный взгляд на Алекса, намекая на то, чтобы тот его пропустил. Принц улыбнулся и медленно отпустил клинок. При этом я заметила выступившую на горле кровь у слуги. Выхватив платок, он судорожно приложил его к ране и в шоке уставился на принца. «Прошу прощения», — мягко улыбнулась я, напоминая о себе и не желая обострять скандал. «Вы что-то хотели?» «Да-да, я от императора, он попросил вас подвинуть ваш трон». Я выгнула свою бровь от удивления. «В смысле, чуть в бок Начал заикаться слуга, сам прекрасно понимая, что просит от меня. «Его Величество хочет подставить еще один трон для фаворитки, и будет несимметрично смотреться, если ваш трон будет стоять здесь. Его бы надо подвинуть правее». «Вы собираетесь поставить дополнительный трон для фаворитки слева от Императора, а Императрицу подвинуть, чтобы трон Императора был посередине?» — уточнил принц слуги «Да», — кивнул тот, а я увидела, что кресло действительно уже понесли и устанавливают рядом с троном Императора с левой стороны и все посматривают на меня с ожиданием. Ириаса во мне закипела от злости и негодования. Никогда еще фавориток не садили рядом с императором на одной ступени с императрицей, чтобы те встречали гостей. По всем правилам император и императрица – это хозяева дворца, хозяева страны. Это их задача встречать гостей. То есть наша с Аусенгом. За всю историю государства ни одна из фавориток еще не бывала наравне с императорской четой. Это не просто вопиющее попрание всех норм, это прямое оскорбление императрицы как хозяйки дворца. Изумление принца, да и не только его, но и всех подданных, настолько сильно сконцентрировалось в воздухе, что в него можно было спокойно втыкать нож и резать словно желе. Ао Сэнг начал переходить черту. Настоящая ряса ни за что бы не согласилась на это. Настоящая Риаса отчитала бы сейчас императора и скорее отдала приказ своему рыцарю убить любого, кто приблизится к ней еще раз по такому поводу, но я не она, и я прекрасно знаю, что случилось с настоящей Риасой и к чему приведет этот скандал, к очередной прилюдной ссоре между императорской четой, унижением императрицы и бог знает чему еще. Поэтому, мысленно затолкав обратно непонятно откуда высунувшуюся злость и даже обиду, с улыбкой на лице я поднялась со своего трона и тихо произнесла «Конечно, двигайте». Слуга, искоса поглядывая на принца, медленно приблизился к моему трону и потянул его в левую сторону. Вот только сил ему на это явно не хватало. Еще бы! Трон был установлен несколько столетий назад, когда был построен сам дворец, и я подозревала, что кресла были прибиты к полу и сейчас потуги одного слуги смотрелись немного комично. Он позвал второго, и они уже вдвоем пытались отодрать древнюю реликвию от пола. А Усенг с Лорианой уже приблизились и тоже наблюдали за тем, что происходит. «Я случайно встретилась со взглядом девушки и заметила, с каким нетерпением она наблюдает за тем, что происходит, и с какой алчностью поглядывает на мой трон. Кажется, кое-кто уже представляет себя на моем месте». Заметив мой взгляд, она тут же опустила глаза вниз и прижалась к Аусенгу. Время шло, а слуги, уже навалившись четвером на мой трон, так и не могли сдвинуть его с места. Я стояла рядом и смиренно ждала, когда же этот цирк закончится, и невольно посмотрела на Алекса. На его лице блуждала ироничная улыбка и слишком пристальный взгляд устремлен на ножки трона. К моему креслу подошло уже шестеро слуг, Но они никак не могли справиться со своей задачей. Пыхтели, с ужасом оглядывались на императора, лицо которого с каждым мгновением каменело, а взгляд леденел от ярости, что даже красные пятна стали выступать. Я знал этот взгляд и эту реакцию. Точнее, его знала и Риаса. И сейчас именно она пыталась меня подтолкнуть и сделать хоть что-нибудь. Как и всегда, выгородить императора, защитить. И защититься от его гнева, который он мог обрушить на нее. Я же с удивлением думала о том, что за каша в голове у императрицы, и не понимала, что все это значит. Она еще здесь, в этом теле? Или я настолько сильно вжилась в ее образ, что думаю уже как она? Еще пару минут назад она хотела устроить скандал вплоть до убийства слуги, а теперь видит, как позорится император и хочет его защитить от этого позора? Да, чудные дела твой местный режиссер. Это что-то вроде стокгольмского синдрома? Все склонны понимать стокгольмский синдром буквально. А он, оказывается, бывает вот таким скрытым. Император вроде бы ни разу не поднимал руку на Ариасу. И даже голоса ни разу не повышал на нее. Но при этом с детства она чувствовала себя его пленницей. И боялась до ужаса. А потом этот страх трансформировался в то, что я сейчас чувствую. Жесть. Или девочку настолько выдрессировали, что она и сама уже не понимает, что важнее. Честь ее мужа или собственная. Кое-как, совладав с эмоциями, я сосредоточилась на настоящем. А в настоящем происходило нечто интересное. Я начала слышать доносившиеся смешки из толпы. Подданных забавляла эта картина и сама ситуация. Вот некоторые не сдержались. Кто-то из слуг принес инструменты, и они уже пытались с помощью инструментов оторвать трон от пола. Однако инструменты чудесным образом ломались. От пилы отлетели все зубья. На минуточку, железной пилы. До меня начало доходить, что здесь что-то нечисто. И вполне возможно, это дело рук принца, учитывая его пристальный взгляд на трон. Но как его остановить, я не знала. Да и стоит ли останавливать? «Да что не так с этим троном?» Очень тихо и зло прошипела Лориана, но так как я стояла близко, то услышала ее. «Ваше Величество!» К нам приблизился граф орега отличный советник императора. «Быть может, лучше поставить стул для вашей фаворитки на нижнюю ступеньку? Гости волнуются, ждут». «На нижней ступеньке принято ставить стулья для наследных принцев». Пробормотала Аусенг, не зная, что делать, и почему-то посмотрел на меня. «Ну да, конечно!» Я мысленно усмехнулась. «Кажется, мой муж даже не понял, что только что попытался унизить свою супругу, а теперь просит ее о помощи». Наглость запредельная. Во мне опять скипела злость, а еще понимание». А Усэнг – избалованный ребенок. И избаловала его сама Ириаса, потому что всю жизнь позволяла ему делать то, что он хотел. Оберегала и даже перед родителями выставляла в лучшем свете. А в итоге он ее убил, заменив новой женой, как только старая перестала поддерживать его игры. Я посмотрела в глаза императора и вздохнула. Мне вообще-то выжить надо и отделаться малой кровью. Значит, сейчас придется ему помогать. «Не думаю, что это будет проблема. Когда наследник появится, тогда, полагаю, мы сможем уже передвинуть трон. А сейчас лучше действительно поставить кресло для Лорианы на нижнюю ступеньку». Пока я говорила, то невольно встретилась взглядом с принцем и прочитала там удивление напополам пополам жалостью. «Да, дожилась. Уже жалость вызываю у принца вражеского государства». Отвернувшись, посмотрела на мужа. «Хорошо». Кивнул он и, повернув голову к своей фаворитке, прошептал. «Это все временно. В следующий раз ты будешь сидеть рядом со мной. Обещаю». «Ладно». Недовольно выдохнула она и опять надула губы, словно маленький ребенок, которому не дали мороженку. Но пообещали, что дадут чуть позже. «У меня бы челюсть отвисла от этого диалога. Но я же императрица и не имею права показывать свои эмоции». «Да, значит, в следующий раз по левую руку от императора будет сидеть Лорианна». Или они про место Ириаса уже так нагло говорят. Я прошла на свой трон, чувствуя себя очень странно. Смотреть на принца не хотелось. Видеть в очередной раз жалость в его взгляде, тем более. За Ириасу стало обидно, очень обидно. Разве можно так жестоко унижать свою жену? Было ли это заметно в книге? Я не знаю. Книга ведь была написана со стороны ларианы И там все выглядело совершенно иначе. Ириаса представлялась злобной, несдержанной сдержанной вечно унижающей и клюющей несчастную девушку. «А что я вижу сейчас?» Невольно посмотрела на фаворитку императора. Лориану усадили на ступеньку ниже, и она бесконечно оглядывалась на Аусенга и улыбалась ему. А он смотрел на нее влюбленным взглядом и улыбался в ответ. «Ничего не понимаю, у него совсем крыша поехала». Но я вспомнила ночную прогулку в сокровищницу. «А что, если Аусенга приворожили с помощью артефакта на крови?» Я внимательно посмотрела на руки своего мужа, но понять, какие кольца могли бы быть артефактами, не могла. «Принц! Только он может обнаружить артефакт!» Но обратиться к нему сейчас я тоже не могла. Он же просто мой телохранитель. И к тому же все взгляды подданных устремлены сейчас в мою сторону. Шептать ему что-то на ухо не вариант, привлеку излишнее внимание». «Так, ладно, спокойствие, потом решу». На всякий случай я решила проверить и руки Лорианы, вдруг она уже носит артефакт беременности. Но, к сожалению, руки у девушки были в перчатках по самые локти, так что рассмотреть я ничего не могла. Гости начали прибывать, и первой была делегация из соседнего государства магов. Я настолько увлеклась раздумьями на сложившейся ситуации, что совершенно забыла про лжепринца, а он о себе напомнил. «Как?» Очень просто. Заявился в составе делегации и нагло поклонился, сверкая своими лисьими глазами, как ты любит делать настоящий Александр. Надо же, он даже повадки его копирует. Роль лжепринца отыгрывает на сто процентов, местный режиссер бы его похвалил. Мужчина произнес стандартную речь приветствия и совершенно не удивился тому, что Лорианос сидела на месте наследника. И даже ни одного вопроса не задал на эту тему. Толи ему уже кто-то рассказал, почему прием задержался на несколько минут, и он делает вид, что ему все равно Толи. Я уже не знаю, что и думать. Мы рады приветствовать, ваше высочество. Стандартно повторила я за мужем и услышала голосок Лорианы. Да-да, мы очень рады, что вы посетили наш дворец, сказала она и опять оглянулась на Аусенга, еще взглядом у него одобрение. И мой муж, умилен, улыбаясь, кивнул. Мне захотелось закатить глаза в потолок, еле сдержалась. Лже-принц приподнял одну бровь и все же не смог воздержаться от комментария. «Надо же, а я не знал, что фаворитки могут стать наследницами престола». «Это не так!» — хихикнула Лориана. «Я не наследница, мое кресло поставили сюда временно!» И с гордостью в голосе добавила. «Но скоро я буду сидеть рядом с императором!» «Хотите сказать, что станете его женой?» Вторая бровь принца подлетела вверх. «Нет», — ответил император вы неправильно поняли ваше высочество лориана будет сидеть по левую руку от меня как официальная фаворитка вот как выдохнул лже принц видимо традиции изменились да ответил аусен и я решил изменить традиции у вас очень необычные традиции покачал он головой и пристально посмотрел мне в глаза в нашем государстве вообще слово фаворитка не существует в каждой стране свои традиции Ответила я, скупо улыбнувшись. «Которые можно нарушать». Усмехнулся принц и тут же добавил, повернувшись к Аусенгу. «Спасибо, что приняли меня, Ваше Величество. Мне бы хотелось обговорить несколько моментов по поводу договора между странами о передаче преступников». Брови, как мои, так и такая Аусенга поднялись вверх. А со спины я ощутила нешуточное напряжение. Настоящий принц явно сейчас находится в не меньшем шоке. Кажется, лже-принц собрался делать глобальные изменения во время отсутствия настоящего. «Хотите внести какие-то изменения?» — спросил мой муж. «Очень незначительные», — улыбнулся принц. «Но, думаю, мы могли бы это обсудить чуть позже в приватной обстановке». «Конечно», — ответил Аусенг. «Я выделю вам сопровождающего. Он проводит вас и ваших поданных в выделенные покои. А договор мы могли бы обсудить завтра, когда вы отдохнете». «Как вам будет угодно». Принц поклонился Аусенгу как равному и отправился отдыхать, не задержавшись в общем зале не на мгновение, в отличие от людей из его делегации. Мужчины примкнули к подданным. Я проследила за их выбором и отметила несколько чиновников, занимавшихся торговыми сделками.